Глава девятнадцатая. Когда чаепитие закончилось, Люси была представлена не менее чем двадцати парам родителей. Публика двинулась к выходу из сада, и мисс Пим перехватила мисс Люс по дороге в дом. Боюсь, я не смогу сегодня поехать, сказала Люси. Я чувствую начинается мигрень. Жаль, равнодушно ответила Люс. Я тоже отказалась. О, почему? Я очень устала, расстроена из-за Ролса, и мне не хочется отправляться гулять в город. Вы меня удивляете. Удивляю вас? Чем же? Никогда не думала, что доживу до того момента, что увижу, как Кэтрин Лёкс обманывает сама себя. О, и в чём же я лгу себе? Если вы заглянете в свою душу, то обнаружите, что вовсе не по этому остаётесь дома. Да? А почему же? Потому что вам доставляет огромное удовольствие сказать Эдварду Эйдриону, куда ему убираться. Отвратительное выражение, жутлообразное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 Даже если вам с ним скучно, если, боже мой, вы можете потерпеть час другой и не вытаскивать случай с роуск, как козарь спрятанный в броккове. Вы что, пытаетесь сделать из меня честную женщину, Люсипин? Очень бы хотелось. Мне так жалею брошенного. "Добрая моя женщина", произнесла Люкс при каждом слове, тыча в Люси указательным пальцем. "Никогда не жилите Эдварда Эйдриана". Женщины тратили лучшие годы своей жизни на то, что жалели его, окончалось тем, что жалели их самих из-за всех самовлюбленных, самообманывающихся. Но он заказал ее Ханнисбергер. Люкс остановилась и улыбнулась Люсин. Пожалуй, я бы выпила с удовольствием, сказала она задумчиво. Потом сделала еще несколько шагов. Вы и правда оставили Тедди на милый? Да, ладно, ваша взяла. Я просто была скотины. Поеду. И всякий раз, как он заведёт о Кэтрин, как я устал от этой искусственной жизни, я буду злобно думать: это Пим вергла меня в подобную историю. Выдержу, заверила Люси. Кто-нибудь слышал, как дела у Рош? Мисс Ход только что говорила по телефону. Она всё ещё без сознания. Люси, увидев голову Генриэты в окне кабинета,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 На что он ответил? Мисс Пим. Я вас обожаю, и поцеловал ей руку. Его сосед удивлённо посмотрел, сзади кто-то хмыкнул, но Люсе нравилось, когда ей целовали руки. А то какой смысл натирать их каждый вечер розовой водой и глицерином, если время от времени ничего не получать взамен? Люся вернулась на своё место в конце первого ряда и обнаружила, что вдова Сларнета не дождалась танцев, место было свободно. Но как раз перед тем, как погас свет,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 Все гимнастические упражнения, которые она видела, студентки выполняли на самом высоком уровне профессионально. Однако, отдавая другим занятиям почти всё время и силы, как они это делали, они не могли достичь высокого мастерства ещё и в танцах. Танцы требовали полной отдачи. Они всё делали хорошо, но не вдохновенно, на лучшем любительском уровне или чуть-чуть выше. Программа состояла из народных исторических танцев, так любимых всеми преподавательницами. Исполнялись эти танцы с превосходной точностью, добросовестной, но скучноватой. Быть может, то, что им приходилось всё время помнить об изменениях в рисунке танца, лишало их исполнения непринуждённости. Но в общем, решила Люси, им не хватало и выучки, и темперамента. Реакция зрителей тоже не доставала непосредственности. Рвение, с которым они принимали гимнастические упражнения, пропало.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 Анастасия одна, подняв руки над головой и повернув одно бедро к зрителям. На ней было платье, как и носят в её родном полушарии, и в луче прожектора сверкали пёстрые цвета и блестящие украшения, так что девушка казалась яркой птицей из бразильских лесов. Маленькие её ножки в туфлях на высоких каблуках нетерпеливо притоптывали под широкой юбкой. Она начала танцевать, медленно, почти отрешённо, как будто отбивала такт. Потом стало ясно, что она ждёт возлюбленного и что он опаздывает. Как она относилась к этому ожиданию, тоже вскоре стало очевидно. К этому моменту все сидели вытянувшись, и из пустоты Детера, как фокусник, достала возлюбленного. Почти что можно было увидеть виноватое выражение его смуглого лица, как верная невеста она стала выговаривать ему. К этому времени зрители сидели уже на кончиках стульев. Потом поругав его, она начала демонстрировать ему себя. Он не понимает, как ему повезло, что у него такая девушка, как она, девушка, у которой такие талия, бёдра, глаза, рот, лодыжки, такая грация, как у неё. Он что, совсем деревенщина, ничего не видит? Вот она и показывает ему. Каждое движение было остроумно и вызывало улыбки на лицах у публики. Люси повернулась и посмотрела на окружающих. Ещё минута, и они заворкуют. Это было чудо. К тому времени, как танцовщица смягчилась и позволила своему возлюбленному вставить слово, они были её рабами. А когда она ушла со своим невидимым, но несомненным украшенным молодым человеком, они кричали как дети на утреннем сеансе фильма о диком западе. Глядя, как над тарт разкланивается Люси, вспомнила, что она выбрала Лэйс, потому что для настоящих балетных школ это должно быть métier, профессия.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 Станси Стюарт, Гетски подъём несколько оживил всех. У Инес с грациозностью и в какие-то моменты зажигательности, но когда среди них появилась Дэтера, даже Люси забыла Инес и всех остальных. Дэтера была восхитительна. В конце её устроила овация. Эми Спим, увидев выражение лица Рика, почувствовала лёгкий укол тоски. Когда тебе целуют руку, это ещё мало.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 Розетка всё ещё лежала в ящике стола, и после ужина Люся отправилась за ней, но по пути её перехватило Бо. Взяла подругу и сказала: "Не спим. Мы варим какао в общей комнате, все вместе. Пожалуйста, пойдёмте, приободрите нас. Вы же не собираетесь сидеть в этом морге наверху. Под моргом, очевидно, поднималась гостиная. Ведь так, пожалуйста, пойдёмте, приободрите нас". Я и сама не очень бодро себя чувствую, ответила Люся с отвращением, думая о какао. Но если вы примиритесь с моим унылым настроением, я примирюсь с вашим. Они повернули по направлению к общей комнате, и в этот момент в распахнутое окно неожиданно ворвался сильный порыв ветра, пронёсся по коридору, раскачав в саду ветви деревьев и вздыбив листья, так что стала видна их обратная сторона. Конец в хорошей погоде, сказал Илюша, останавливаясь и прислушиваясь. Она всегда терпеть не могла беспокойный, губительный вечер, который налетал как расплата за золотые дни. Да, и холодно стало, отозвалась, бо мы разожгли огонь. Общая комната находилась в старом доме, и в ней был древний кирпичный камин, и, конечно, когда в нём горело только что разожжённое пламя, раздавалось позвякивание посуды и потрескивали дрова, а вокруг группками расположились усталые студентки в ярких платьях и ещё более ярких домашних шлёпанцах, всё выглядело повеселее. Сегодня вечером не только на О'Доннелл не было парадной обуви. Практически все надели домашние шлёпанцы различных видов. Дейкерс лежала на кушетке. Её босые ноги с обинтованными пальцами были задраны выше головы. Она весело помахала рукой Мис Пим и показала на свои пальцы. "Гемостазис", объявила она. "Я испачкала кровью свои лучшие балетные туфли. Наверное, никто не захочет купить пару слегка испачканных балетных туфель". Боюсь, никто. У камина есть кресло Мис Пим, сказала Бо и пошла разливать какао.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 Я пообещал ей прислать персикового джема, когда вернусь в Южную Африку. Здесь не так уж много, хоть и кажется, что полное блюдо. Большую часть после чая съела прислуга. Hello, мисс Пим, что вы нас скажете? Скажу, что вы все были великолепно, заявила Люси, совсем как лондонские полицейские, сказала бы. Но «Ну, ты сама напросилась, Хесел. Люси извинилась за банальные клише и попыталась более подробно изложить свое мнение и убедить их, что она в восторге от того, что они делали.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 Горит прекрасно, сказала Инес, одной из младших, и пошевелилась, желая забрать у неё меха. При этом ноги высунулись у неё из-под юбки, и Люси увидела, что на ней надеты чёрные лакированные туфельки. На левой отсутствовало маленькое металлическое украшение. О, нет, отдалось в мозгу Люси. Нет, нет, нет. Вот ваша чашками с пим, а вот твоя, Инес. Съешьте миндального бисквита с пим. Правда, он уже немного зачерствел.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 А нейспогодош. Сразу всё превратилось в привидевшийся во сне кошмар. Ярко освещённая шумная комната, чернеющее небо за окном, надвигающаяся гроза, отсутствующие украшения один из тех кошмаров, где не относящееся к делу мелочь приобретала ужасное значение, где что-то нужно было делать немедленно, и непременно, но не придумать было, как и для чего. Теперь ей надо встать и вежливо отклонившись, пойти к Генриэте, рассказать всё и закончить так: "Я знаю, с чьи это туфли?" Мэри Инес. Инес сидела у её ног, ничего не ела, только с жадностью пила какао. Она снова подобрала под себя ноги, но Люси уже всё видела. Даже самую слабую надежду, что у кого-то ещё, кажется, пара лакированных туфелек, пришлось выбросить за борт. Оби была самой разнообразной, разноцветной, но лакированных туфель не было. И вообще ни у кого больше не было причины приходить сегодня в гимнастический зал в 6:00 утра. Выпей ещё какао, сказала Инес, поворачиваясь к Люси. Но мы спим еле пригубила и первую чашку. А я выпью ещё, сказала Инес и стала подниматься. Очень высокая и худая девочка из младших, фамилия которой была Фартинг, но которую все даже преподаватели звали Полу Пенни, Грошек, вошла в комнату. Апаснала Полупени сказал кто-то: "Заходи, съешь булочку". Но Фартинг как-то неуверенно продолжал стоять у дверей. "В, «В чём дело, Полупени?" заговорили девушки, удивлённые выражением её лица, как будто она испытала шок. "Я хотела поставить цветы в комнату Фрекин", медленно начала она. "Только не говори, что там уже были цветы", заявил кто-то, и все дружно рассмеялись. "Я слышала, как преподаватели говорили о роуш". "Ну и как она? Ей лучше?" Она умерла. Чашка, которую держала Инас, упала в камин, бо пересекла комнату и стала собирать осколки. "О, не может быть!" раздались голоса. "Ты не ошиблась, Маренька?" "Нет, не ошиблась. Они говорили на лестничной площадке. Она умерла полчаса назад". Наступило гнетущее молчание. "Я закрепила конец у стены", громко сказала Уданов в полной тишине. Конечно же, закрепила Дон, успокоила её Стёрт, подходя к ней. Мы все знаем это. Люси поставила чашку и подумала, что ей лучше подняться наверх. Её отпустили, бормоча сожаления. Вокруг были рассыпаны осколки весёлой вечеринки. Идя в гостиную, Люси узнала, что Мисс Ходж уехала в больницу встретить родственников Роуз, когда те приедут, и что звонила и сообщила новость она сама. Родные Роуз приехали и, кажется, приняли удар равнодушно. Я никогда не любила её, да простит мне Бог, говорила мадам, вытягивая весь рос на жёсткой софе. Мольба о прощении, обращённая ко Всевышнему, прозвучала искренне. О, она была молодец, сказал рак, очень милый, когда узнаешь получше. И великолепный полезащитник. Это ужасно. Теперь будет расследование, приедет полиция и дознание, всё станет известно и всё такое. Да, полиция и всё такое.